Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Апельсиновые корки. Мария Маравская. Уроки Золушки. А книги детских стихов Марии Маравской. Михаил. Яснов. В 1911 году появилась книжка, сразу же ставшая знаменитой в литературных и педагогических кругах. Это был пространный обзор Корнея Чуковского «Матерям о детских журналах», критически оценивавший не только работу тогдашних периодических изданий для детей, но и современную детскую литературу в целом особенно досталось поэтам. «Детских поэтов у нас нет», — утверждал Чуковский. «А есть бедные жертвы общественного темперамента, которые, вызывая во всех сострадание, в муках рождают унылые вирши про Пасху и Рождество, про салазки ручейки, для которых легче пролезть в игольное ушко» чем избегнуть неизбежных уж, лишь, аж, вдруг, вмиг, для которых размер — проклятие, арифма — каинова печать. Детской поэзии всегда везло на критику, какой бы убийственной она ни была. Чем резче становились критические высказывания, тем продуктивнее в результате оказывался сам процесс поэтического творчества. Десятые годы 20 XX -го столетия – тому показательный пример. Возбужденный, в частности, и высказываниями Чуковского, интерес к поэзии для детей привел к появлению талантливых публикаций, да и сам Чуковский ринулся с головой в детскую поэзию, расцвет которой, по большому счету, Начался с его поэмы для малюток «Крокодил», 1917 год. «Крокодил» стал переводом на детский язык великой традиции русской поэзии от Пушкина до наших дней. Обилие голосов и отголосков русской поэзии от ее вершин до уличных низов превращает сказку в обширный свод в творческие переработанную христоматию или антологию, в необыкновенный парафраз культуры. Понятное дело, в этот парафраз культуры входили и отголоски лучшего в детской поэзии из того, что создавалось рядом и параллельно с ним, Чуковским. И сказочные миры символистов, прежде всего, Бальмонта и Блока, и фольклорные мотивы Городецкого, и поэтические открытия Беляевской, Пожаровой или Соловьёвой. Здесь же можно найти отзывы и той городской лирики, с которой появилась в детской литературе Мария Маравская, чья книга «Апельсиновые корки» Чуковскому, как он вспоминал впоследствии, очень понравилась. Имя Марии Людвиговны Маравской было почти забыто и на долгие годы вычеркнута из истории литературы. Она родилась в Варшаве в 1890 году, принимала активное участие в литературной жизни Петербурга в 1910-х годов. В 1917-м эмигрировала, оказалась в Америке, сотрудничала с американскими журналами, печатала на английском языке рассказы, статьи и очерки, в 1927 году в Нью-Йорке, также на английском, был издан ее роман «Жар птица» о петербургской жизни 1910-х годов. Умерла она то ли в 1947 в Америке, то ли в 1958 в Чили. маровская возникает в ближнем кругу Волошина и Гумилева. За три предреволюционных года она выпустила семь книг, в том числе две детских, книгу стихов «Апельсиновые корки» и одновременно с ней книгу рассказов «Цветы в подвале», замеченных критикой. Ее работа в детской литературе оказалась плодотворной. Маравская публиковалась в лучших журналах своего времени «Голчонки» и «Тропинки». В последнем она дебютировала как детский поэт в 1911 году и нередко печаталась под псевдонимом Рики-Тики. Сборник ее стихов «Апельсиновые корки» с впечатляющими иллюстрациями Чихонина увидел свет в 1914 году. Сборник еще дважды переиздавался в 1921 году в Берлине и в 1928 году, в сокращенном варианте, в московско-ленинградском ГИЗе, после чего стихи Маравской, так и не став достоянием широкой детской аудитории, были преданы забвению. Их открытие для современных читателей произошло только в 1989 году, в первом издании антологии Путиловой «Русская поэзия детям» и они сразу же стали достаточно широко переиздаваться. И это понятно. Маравская оказалась своеобразным поэтом. Она ввела в обиход ряд тем и сюжетов детской лирики, а интонация отдельных ее стихов звучит на удивление современно. Понятно также, почему советские издательства не привечали Марию Маравскую Ее детское творчество — Можно назвать лирикой сострадания и утешения. А они-то и отвергались в угоду фальшивому социальному оптимизму. В самом деле, то у нее неудача, то грустная история, то непогода. Охотник у нее пленный, а маленький герой — беглец, страдающий от несправедливости. Запасусь опять слезами. Говорит обиженный взрослыми ребенок, и читатель готов разделить с ним его маленькое горе. Название книжки «Апельсиновые корки» становится не только символом тоски по экзотике, но и возможностью высказать взрослым свою обиду от одиночества. «Побрызгаю глаза оставшимися каплями сока и буду плакать». Даже в самых малышовых стихах поэтесса пествует сочувствие к еще неумелым итиатам, к шмелям, у которых лапочки болят, к медвежатам, которые рождаются в зимнее ненастье, к волчице, у которой отняли волчонка, или косленку в зверинце, который нуждается в защите взрослого бизона. Жалость. Вполне понятное и доброе чувство, и к нему совсем не стыдно взывать. Именно жалость становится одной из основных тем ее взрослой лирики. Жалят меня жало мельче иголки, оставляют ранки на долгий срок. Меня волнуют срубленные елки и заблудившийся щенок утром я плакала над нищенкой печальной и была колючая каждая слеза разве так уж страшно быть сентиментальной если жалость давит глаза жалость одиночество а также очень сильная в ее стихах тема странствий побегая от действительности становится достоянием и детских стихов маравской Порвать путы ребячества, вырваться из детской, обрести самостоятельность, жить активно, отчаянно, интересно. Об этом, может быть, впервые заговорила в своей поэзии Маравская. Герои ее стихов делятся на тех, кто боится мамы из-за того, что разорваны штанишки и волосы в пыли, и тех, кто томится в скучной детской кому надоела излишняя опека взрослых. Пусть попытка Гриши, беглец, бежать кончается неудачей, а сам он неловкий и маленький, похожий на чеховского героя из «Мальчиков». Но все это освещено в стихотворении добрым светом, увидено любящим и восхищенным взглядом сестренки, в глазах которой он все равно герой. Очарование детской полностью разрушена. Герою Моравской там душно, тоскливо, одиноко. Из взрослой поэзии в детскую перешел и мотив сиротства, мотив Золушки, ее излюбленной героини, с которой она себя постоянно сравнивала. Именно его наличием в художественном мире писательницы мы склонны объяснять чуткое и бережное отношение к миру детства и необычайное легкое проникновение в него, свойственное ее стихам и необычное для детской поэзии ее времени. Удивительно, как со стихами Моравской перекликаются, интонационно или сюжетно, стихи, написанные много десятилетий спустя. Ее страна Апельсиния, где как синька море синее, тут же вызывает в памяти замечательную страну-дельфинию новеллы Матвеевой а, скажем, «Похороны цыпленка. Строки Олега Григорьева про птичку. А во стихотворении «Хочу котенка, опубликованное в 1918 году, а потому не вошедшее в апельсиновые корки, с ним можно сравнить целую антологию схожих по теме ламентации современной детской лирики. «Кто ты? Бархатный медведь? Ну и спи в покое» а мне хочется иметь что нибудь живое надоели куклы все поезд мой мудреный будто белка в колесе вертятся вагоны пикнул птенчик заводной так противно тонко уберите все долой дайте мне котенка точные по психологизму стихи марии маравской в центре которых оказывается ребенок как таковой, не только со своими детскими радостями, но прежде всего с печалями и заботами. Ребёнок, противопоставленный миру взрослых, ищущий понимание не только у них, сколько, скажем, у окружающих его животных или спасающиеся в мире собственной фантазии. Эти стихи делают детские стихи Моравской понятными и востребованными. Особенно сегодня. В десятые годы прошлого века вместе с Маравской начали писать стихи для детей еще два поэта, чье творчество стало значительным явлением русской детской литературы. Саша Черный и Вера Инбер И вот что любопытно все трое были одногодками, родились в 1890 году. И все трое провели свое детство и отрочество в Одессе. Саша Черная и Вера Инбер были одесситами по рождению. Мария Маравская в двухлетнем возрасте потеряла мать, и отец, женившись на сестре матери, перевез семью в Одессу. Отношения с теткой-мачехой не сложились. В 15 лет Мария покинула родительский дом и уехала в Петербург. В 15 лет убежал из дома и Саша Черный, тоже впоследствии оказавшийся в Петербурге. Почти полтора десятилетия они жили рядом, ходили по тем же самым улицам, вдыхали не только черноморский воздух, но и ту неповторимую атмосферу одесской жизни и культуры своего времени. Эти сначала дети, а потом подростки, ставшие со временем поэтами. Мы знаем, как важны для детского поэта впечатления детства и отрочества. И то, что эти впечатления были для всех троих во многом схожими, дает возможность предполагать, по крайней мере, родство истоков, отразившееся позже в языке, интонациях, в том реализме жизненных ситуаций, которыми они обогатили поэзию для детей, а во многом и стали в ней первопроходцами. И когда героини и герои Марии Маравской, будь ты ее взрослая лирика или стихи для детей, тоскуют по южным теплым странам, что этот побег на юг не только дань литературной экзотики, в которой ее упрекали, но, возможно, прежде всего, тоска по вполне реальному детству, которая, вопреки всем обстоятельствам, осталось в ее душе как недоигранная, неисхоженная до конца апельсинная страна. Там привкусные орехи, и на листьях мягко спать. И не надо для потехи под шарманку танцевать. Михаил Яснов